Глава восемнадцатая. Марго. Винни была здесь. А где же Мэгги? Меня охватила дрожь, когда я ворвалась в пустой холл. Светильники в виде белых шаров освещали гостиную, включены были и деревянные торшеры. На экране телевизора мелькали какие-то кадры. Женщина из рекламы шампуня намыливала голову, но звук был приглушен — С бьющимся сердцем я бесшумно пересекла безлюдную комнату и заглянула на кухню в конце коридора, пустую и темную. Во французских дверях, выходящих в сад, отразилась я сама, вперившаяся в свое собственное отражение. «Мэгги?» — нет ответа. Я помолчала, восстанавливая дыхание, прежде чем позвать. «Винни?» — опять тишина. «Может, Ник все-таки прав?» Неужели я схожу с ума? Потом я услышала сопение, писк и плач, знакомые звуки просыпающейся дочери, но они звучали совсем рядом, а не в ее спальне, прямо на лестничной площадке второго этажа. Из теней наверху неожиданно появилась какая-то фигура. Пожалуйста, только не это. Я уже знала, что произойдет в следующий момент, кто бы сомневался. «Ведь я переживала это вновь и вновь вот уже двадцать лет».